Глава 21. Рождение нового племени «А ты говорил, что нет вокруг озер темнокожих!» Рету злился на Энку. На равнении под холмами стояли две вооруженные толпы мужчин, явно собиравшиеся выяснить отношения между собой. Теперь же, позабыв на время о собственных распрях, они с удивлением смотрели на людей долгой дороги. Так много темнокожих я эту не видел ни разу в жизни. Даже во время общего похода их было меньше. В подобной ситуации он оказался впервые, поэтому осторожничал и не предпринимал активных действий, ограничившись построением в две шеренги мужчин со щитами и копьями. Вдруг само всё прояснится. "Третий лишний", пробурчал Андрей себе под нос. "Хорошо бы потихоньку уйти отсюда, оставив крямёнцев разбираться между собой. Но оставят ли они их в покое?" В лучшем случае уйти отсюда не смогут только через день, когда перегрузят все свои вещи с плотов на волокуши, а потом при желании их легко догонят. Скорость передвижения каравана мала, мужчинам на случай нападений придется неотлучно находиться рядом с женщинами и детьми, и поход до Восточного моря при таких условиях обещал стать мучительным испытанием. Надо все решить на этой равнине. «Мы нападем на них прямо сейчас!» Рету не верил своим ушам. Всегда осторожный Эсу вдруг решил ввязаться в драку с превосходящим их числом противников. «Говори мужчинам, что они должны делать!» Ровный голос Андрея подстегнул его. «Кто это Ацела? Они не похожи ни на нас, ни на чужаков из-за снежных гор!» Его брат вертел головой во все стороны, стараясь держать в поле зрения и чужаков, и непонятных людей. Очень уж быстро все поменялось на равнине у озер. «У них кожа, как снег, и волосы, как солнце!» «Ду-ду-ду-ду-у!» Ацзелла вздрогнул. Снова этот непонятный громкий звук. Словно подстегнутые им люди на холмах быстро задвигались и разделились на две части. Блестящих наконечников копий стало гораздо больше. Он чувствовал исходящую от них угрозу и повернул лицо к холмам мужчин своего племени. они встретят их своими копьями и стрелами и защитят равнину у озёр. Чужаки из заснеженных гор же они тоже повернулись к холмам. Удивлённый голос брата заглушил страшный вопль. Грхы! На них неслось чудовище с множеством ног, голов и блестящими копьями. Не может человек так быстро бежать, словно это лавина в снежных горах. Всего через несколько ударов сердца оно оказалось совсем рядом. Отзело только потому не встретил удар в одиночестве, что пятился назад вместе со всеми. Грхы! Ноги Отзела оторвались от земли, и он улетел куда-то назад. Одышавшись, встал и подобрал копьё. Всё-таки это были люди, чудовище исчезло, а вокруг кипела привычная драка один на один. Вот только у их противника оказались в руках удобные длинные блестящие ножи, наносившие глубокие раны. Так их быстро всех перебьют в ближней схватке. Сметая все на своем пути, к нему приближался невысокий широкоплечий мужчина с огромным блестящим топором. Адзелла бросился к нему с копьем наперевес, но тот ловко увернулся от острия и перерубил древко длинного оружия. «Бежим!» И они бежали, чтобы спастись. Все вместе, и мужчины с равнин у озера, и чужаки из-за снежных гор, оставившие на произвол судьбы своих женщин и детей, их никто не преследовал. В ту самую ночь, кручу на границе леса и равнины, выходили охотники их племени и уцелевшие чужаки. Отзел отрешённо жарил рыбу на костре, когда к нему подсели брат и незнакомый прихрамывающий мужчина с длинным носом на плоском лице. Этот чужак знает, кто на нас напал. Я никогда их сам не видел, но говорят, что раньше они жили в пещерах, высоко в горах. Их называют грелями. У них кожа как снег, потому что они редко покидают свои пещеры, а днём они могут сойти с ума от прямого солнечного света и превратиться в камень. Поэтому грели вылезают из-под земли только ночью, чтобы украсть себе женщину и добыть еду. Отзела с трудом, но понимал язык чужака. У них нет женщин. Разные утверждают. Кто-то говорит, что у грелей красивые женщины, хотя их никто не видел, а другие, что рожают им только людские женщины, украденные на стоянках. А что же они едят в своих пещерах? Летучих мышей. Таких же грелей, как они сами, если повезёт одолеть противников в драке за каменные жилища людей. Лицо уже каскревилось, ведь они оставили своих женщин и детей грелям. Они ещё хорошо обрабатывают камень и умеют лечить раны. Так вот, откуда у них необычные острия. Почему вы пришли сюда? Трава высохла, а олени и быки так и не появились. Дети, которые родились в последние три зимы, умерли. Чтобы найти добычу, наша семья отправилась в солнечную сторону. В дороге остались почти все дети и женщины. Здесь хорошее угодье. На равнине и в лесу много быков, оленей и кабанов. Пригодное было бы место для племени, но теперь я не знаю, сколько человек осталось в живых из наших семей. Плосклицый чужак замолчал. Молчал и от зела. В обычаях племени, которые составил его отец, ничего не говорилось о том, что делать, когда сделать ты ничего не можешь. А ведь не так уж мало их уцелело. Почти половина из тех, кто вышел сражаться с грелями, смогли дойти до границы равнины. Многие из них ранены, стоят, настороженно смотрят на держащихся отдельно чужаков. И те, и другие бросают взгляды на Отзела, ждут, когда он примет какое-то решение. А он стоит перед выбором, как когда-то его отец. В нашем племени осталось мало охотников. Мужчины не смогут добыть достаточно зверя, чтобы женщины и дети не голодали. Чужаки же лишились своих женщин и детей. Нам теперь всем хватит места на равнине у озёр. Мы соберём тела умерших и похороним их всех согласно обычаю. Не делая различия между нашими мужчинами и чужаками из-за снежных гор, так на равнине у озёр родилось новое племя. Андрей наблюдал за Энку, который осматривал наконечник подобранного копья карманёнцев. Большносы стучал им по своему топору, бросил в подвешной на бревне шкуру быка, пытаясь определить, сможет ли оно пробить её, а в конце зачем-то ещё и облизал. «Почему оно похоже на укушенную луну, Эссу?» В самом деле, острие по форме напоминало узкий серп с заостренным лезвием на одной стороне и притупленный второй. «Не знаю, может, работы так меньше? Не нужно обе стороны обрабатывать. Достаточно одной!» Андрей отмахнулся. «И без Энку дел много!» Спонтанное решение атаковать собравшихся на равнине кроманьонцев закончилось победой. Рету все правильно рассчитал. противника. Не успев его понять, что происходит, буквально втоптали в землю ударом с двух сторон. Андрей осмотрел тела. Похоже, что большинство из них разгорячённые схваткой люди долгой дороги убили уже тогда, когда они лежали оглушённые на траве. Судя по всему, здесь находились мужчины двух племён, очень уж по-разному они выглядели: одни высокие и сухощавые, вторые немного пониже и с плоскими лицами. А вот женщины и дети успели убежать, о чём все закрушались. Признаться, Андрей этому обстоятельству был даже рад, меньше головной боли. Куда их всех потом девать? После того, как мужчины воспользуются своим правом победителя на поле боя, вырасти кучи трофейного оружия. Рядом уложили на чистой траве тела убитых. Под две сотни трупов получилось. И что с ними делать? Не закапывать же. Было бы поблизости старика, скинул бы крямёнцу в неё, чтобы течение унесло подальше. А так оставили лежать, где и были. Пора на берег, проследить, как идёт подготовка к дальнейшему походу. Как ни жаль, но придется оставить плоты на озере. А ведь сколько труда было вложено в их изготовление, но толстые бревна не потащишь по травянистой равнине. Лепа с лесовиками ободрали настилы и мастерили из тонких стволов волокуши, на которые женщины грузили необходимые вещи. Андрей пнул ногой брошенные мешки с углем, тяжелые, и их везли через море из междуречья между горными массивами. А теперь таки останутся валяться у берега озера, а рядом куча обработанных шкур, одежды и много еще чего. «Жаль, снега нет. Легче было бы их тащить!» Эру потрогал по лозе волокуши. «Мы дойдем за луну до следующего моря, а дальше снова пойдем на плотах. А потом сделаем запасы, а зимой погрузимся на сани». Эру только вздохнул. Андрей захотел побыть один и пошел вдоль берега, пока не очутился на безлюдном каменистом пляже. Долго прескался в чистой воде, пытаясь смыть с тела грязь и чужую кровь, а заодно и привести мысль в порядок. Странно, его тошнило, когда он, спасая Граку, проломил череп к романьонцу. А после сегодняшней битвы он не смог обнаружить в себе каких-то особенных эмоций, хотя и погибло под 200 человек. «Попробуй!» И здесь нет покоя. Старшая стояла на берегу и что-то протягивала ему. Какая-то темная субстанция. пахнет жиром и травами. Нанеси на голову. Андрей послушался и с удовольствием заметил, что волосы покрылись белой пеной с приятным запахом. Нырнул глубоко в воду и открыл глаза, разглядывая рассветные камни на дне. Эта грака перетопила жир с золой и добавила своих трав. Старшая счастливо улыбалась, а он и забыл про фокус отмывки шкуры криворога при помощи жира с пеплом. Но старшая, похоже, всё держит под контролем. Волосы стали какими-то мягкими. Половина необходимых для похода в Волокуш готова, начала она отчёт. Старшая, тебе не жаль темнокожих, которых мы убили? Андрей перебил её скороговорку, всё ещё занимался самокопанием. Что? Жаль, что пришлось драться? Могли там и наши люди погибнуть. Лепо говорит, что остальные волокуши он сделает завтра. Только помощь нужна. Я отправлю к нему женщин и младших охотников, а послезавтра мы сможем двинуться в дорогу. Но нужно знать, куда именно мы пойдём. Завтра вылепим карту из глины. Позовем младшу Иам. Эсика и Эмела подозрительно смотрели на его волосы, долго их гладили, пытались скрутить обратно в сосульки и даже обнюхали, а потом заявили, что тоже хотят такие. Спросите у старшей, она знает, как это сделать. Похоже, что у Граки прибавится работы. Ночью его разбудил Энси. Эсу, Эсо, вставай. На равнину вернулись тёмнокожие. Андрей вскочил на ноги. Тишина. После такой новости на стоянки должны реветь горны, мужчины искать оружие, а женщины и дети безопасное место. Что-то не так, тень не станет зря поднимать шум. Значит, нет опасности. Они забирают своих убитых. Не станем им мешать, рассудил Андрей. Пока они заняты своими мёртвыми, им будет не до нас. Но не спускай с них глаз. они бы не справились за ночь, если бы Грейли не уложили убитых в несколько рядов. А так им не пришлось терять время, чтобы найти в траве брошенные тела при тусклом свете луны. Адзелла на парус под сколицем чужаком нес окочневшее тело с узкой глубокой раной на спине. Это был уже третий убитый за ночь, которого они принесли к ручью на границе равнины и леса. «Все мертвые остались лежать там, где и были. Никто не пропал. А ты говорил, что Грейли едят людей». Наверное, у них пока достаточно мяса быков и оленей, предположил чужак. У оставшихся в живых не было возможности отнести убитых в пещеру или выкопать каждому могилу, поэтому всех уложили в две подходящие по размерам расщелины, вложили в руки по каменному ножу и слегка присыпали красным порошком, затем обрушили на них мягкую глину со склонов, а сверху накидали крупных камней. Отзело отметил, что обычай чужаков мало чем отличается от их собственных. Этим же днём к ручью вышли несколько женщин и детей, людей из заснеженных гор. По их словам, они прятались в лесу. По его кромке обошли всю равнину, пока не наткнулись на них. Повезло, что не попались в острозубую пасть брр, который любит нападать на детей, прыгая на них с деревьев. А теперь они все отправятся на свои стоянки, где и решат, что делать с неожиданно появившимися опасными соседями. Отзело всё больше времени проводил с поскористым чужаком. Он рассказал о жизни за снежными горами. Где водились необычные звери. Большой зверь с длинным носом, олень с такими огромными рогами, что не могли даже зайти в лес, потому что застревали между деревьями. Медведих в холке выше взрослого охотника. А чужаку были удивительные деревья, которые не сбрасывают листву зимой. Густой кустарник, трава, которая не желтеет, показал он и редкий наконечник из чёрного камня, похожий на лист дерева. «Мы охотились в лесу, когда из-за врага выскочил кабан. Я проткнул его копьем с этим острием, насквозь, и он не сломался», — похвастался плоскарицей. «За ним бежали чужие охотники, которые напали на нас. Одному из них попало в лицо коротким копьем, а у нас убили умелого охотника и ранили меня в ногу». Отдела замер только на несколько мгновений. Как и ни в чем не бывало, продолжил разговор дальше. Он понимал, что без охотников из-за снежных гор им будет тяжело добыть достаточно зверя, чтобы хватило еды на всех, а в племени ещё не прошла настороженность после их прихода. Время для мести ещё не пришло. Оставленные у озера мужчины сказали, что грели не покидали берег озера. Они не идут охотиться на равнину или в лес. Зато у них много постройки из дерева, на которые складывают оружие, шкуру и еду. Если они не строят землянки и шатры, то значит и не собираются оставаться на равнине у озёр. Но я должен убедиться, что новая стоянка греери находится достаточно далеко от наших угодий. Мы пойдём по их следу, когда они покинут эти земли. Это случилось совсем скоро. Ночью охотники принесли новости, что греери оставили берег озера и ушли в сторону восхода. На месте они оставили много ценных вещей, которые пригодятся новому племени. Чтобы перенести их на стоянку, не хватит оставшихся мужчин. Придётся и женщинам потрудиться. Так много шкур, обработанного дерева и много всего и ещё чего лежит там. Отвзял с опаской ступил на связанные брёвна, которые плавали на воде. Они даже не шелохнулись. Чужак предположил, что грели каким-то способом приплыли на них и привезли с собой вещи, которые валяются теперь на берегу. Такие деревья растут за снежными горами. Чужак отодрал кору с брёвна, «Но чтобы срубить дерево такой толщины, у взрослого мужчины уйдет несколько дней». «Значит, они пришли из-за снежных гор, как и вы. Но зачем они несли с собой черный камень?» Чужак не знал этого, подержал его в руках, разбил два из них ударом друг об друга и выбросил в воду бесполезный камень. Ацелла рассматривал вылепленную из глины большую картину странного вида, чем-то напоминающую ногу человека. У него в племени дети лепили разные из глины, по большей части различных животных. Взрослые же вырезали из мягкого камня фигуры толстых женщин, которые легко перенесут длительное отсутствие еды и не умрут при родах. Поэтому такие статуэтки клали в могилы женщинам, чтобы им легче жилось в другом мире. А грели зачем-то искусно слепили ногу, на которой видны горы, озера, маленькие деревья. Непонятно, он разбил картину ударом ноги. Остались бы они в своих пещерах за снежными горами, всем было бы лучше. Загруженные поклажей мужчины и женщины покидали равнину у озёр. Они были довольны. Много шатров можно соорудить с помощью найденных шкур и стволов деревьев для нового племени. Подумав, Отзе сказал забрать на стоянке и чёрный камень. Для чего-то он ведь понадобился гредям. Не стали бы они издалека везти бесполезный камень. А для чего именно он обязательно выяснит. Сам же он с чужаком пойдёт по широкому следу. который оставили грели, отправившиеся на восход. Трава под большим деревом, который растет вверх сразу несколькими стволами, была сильно примята. Наверное, грели выбрали это место для ночного отдыха. Отдохнут и они с подскалицем чужаком. Они шли по странно петляющему следу уже третий день. Еще немного, и они покинут охотничьи угодья своего племени. Дальше начинаются горы, где берут свое начало реки, впадающие в их озера. «Мы бы легко их догнали, если бы не петляли по следу, а шли прямо на восход!» Чужак разглядывал странный предмет, найденный им у костра грилей, потом протянул его к Адзеле. «Нам не нужно с ними драться, а только убедиться, что гриле не останутся на наших землях!» Адзел рассматривал рисунок медведя на обломке выпуклого камня, постучал по нему ножом, раздался ясный звон, принюхался. Внутренняя сторона камня пахла мясной похлебкой. «Неужели его вырезали из цельного куска?» «Бурьюк для варки мяса?» Прав был чужак. Грели весьма искусно во обработке камня. Следующим днем они едва не столкнулись с мужчинами грелей. Хорошо, плоскорицый вовремя услышал их голоса. Едва они спрятались в густых колючих кустах, как мимо промелькнули сверкающие острия копий. Только просидев там половину дня и рассарапав себе тела до крови острыми шипами, они рискнули выбраться обратно на тропу. Ацзелла решил, что не имеет смысла и дальше преследовать грелей. Если бы не тонкий слух чужака, то им пришлось бы с ними сразиться, и никто не скажет, как закончилась бы эта драка. Не стоит рисковать, тем более они находятся там, куда редко доходят охотники их племени. Напоследок они забрались на вершину поросшей деревьями горы. Среди густого кустарника внизу был хорошо виден след, который оставили предыдущие грели. Он тянулся далеко на восток и терялся среди начинающихся предгорий. Чтобы лучше разглядеть его, Плскриц встал на самом краю обрыва. где деревья не загораживали обзор своими ветвями. Пара. Отзела достал свой нож и вонзил его ему в спину. Чужак умер сразу. Крик так и не вырвался из его горла. Тело упало вниз и исчезло среди деревьев. Молодого охотника, которого ты убил, звали Атека, объяснил он ему, словно плосколицы мог его услышать. Дело было сделано, и Отзела отправился в обратный путь на равнину у озёр. Он расскажет мужчинам племени, что они наткнулись на засаду грелий, и чужак храбро сражался. Он убил двоих сильных охотников с белым цветом кожи и волосами цвета солнца, но не смог убежать от остальных, потому что сильно хромал. Эту историю еще долго рассказывали на всех стоянках семей на равнине у озер, пока люди не забыли, что кто-то из них появился на свет на этой равнине, а кто-то когда-то пришел из-за снежных гор. Так родилось новое племя. Чем дальше они уходили на восток, тем гуще становились заросли колючего кустарника, между которыми высились редкие незнакомые огромные деревья, состоящие из нескольких стволов. Энзи пока удавалось найти между ними ровный путь, но всё чаще он заводил их в болота, которые приходилось обходить по широкой дуге. Через половину луны, после того как они покинули равнину у озёр, караван добрался до предгорий. Андрей решил объявить передышку на несколько дней. Идти дальше наобум он не видел смысла. Надо разведать удобный проход на ту сторону гор, чтобы снова и снова не приходилось возвращаться обратно и терять время. Тем более из-за непривычной жары, плохой воды и скудного питания в отряде началась дизентерия, жертвой которой стал ребёнок Каменщиков. Людям надо дать отдых. Ребёнок умер из-за плохой воды. Проследи, чтобы люди пили только воду, которую кипятили в горшках. Нашёл он старшу перед тем, как отправиться на поиски дороги вместе с Энзи, Энку и чувствующим себя в лесу как крыба в воде Лепу. С той же целью в другую сторону ушёл Ретус с Белогорцами. Энзи довёл их до места, где начинались заросли колючего кустарника, листья которого были словно покрыты плесенью. Развелить дорогу дальше он не успел. Мы пройдём здесь, если только прорубим себе дорогу. Энку прихлопнула насекомое, которое уселось на рассапанное в кровь плечо. Больше половины дня идём, а не видно, где эти кусты заканчиваются. Поищем будь в низине. Эти клюёчки растут только в сухих местах, сдался Андрей. В это направлении к ключикоустатник сменился лесом из больших деревьев. Идти было не в пример приятнее, обширные кроны деревьев давала густую тень, а расстояние между стволами позволяло протащить и волокуши. Только вот на лице Ляпу повисла недовольная мина, которая становилась всё кислее. По мере появления между деревьями и редкого ещё зелёного кустарника лес стал как-то быстро мельчать, а потом как-то разом исчез, идущий впереди Энку провалился по пояс в какую-то яму, из которой его с трудом вытянули. Всё, они застряли в болоте.